Аномалия Первое препятствие, на которое наткнулись разведчики во главе с Дилли, оказалось полной неожиданностью, причем не только для участников рейда. Наверное, даже имперские штабисты выпучили бы глаза в удивлении, узнай о ней о случившемся. Нет, это была не танковая засада Брашей, хотя по законам войны, будь Лумис на месте командира свиньи, он бы обязательно не оставил без внимания узости верблюжей шеи. Но, видимо, у Брашей полно внутренних проблем. Лумис предполагал, что у них, скорее всего, ощущается нехватка личного состава. Однако допускал и то, что противоречия в звеньях управления дошли до ручки. Солдатам доверяют вести войну только под строгим неусыпным наблюдением. Кое можно осуществить лишь в самой гигамашине. Именно последняя догадка Лумиса являлась озарением, но, к сожалению, он не мог этого знать. Получалось, что свиноматка лишилась своей главной после великанских калибров силы – возможности выпускать куда и где захочешь помещенных внутри поросят. Неожиданность? Обнаруженное Дилли, касалось местности. Карта, имеющаяся в распоряжении отряда, выявилась устаревшей бумагой. В километре с мелочью от скал разведка натолкнулась на глубочайший овраг. Замеры, произведенные подручными средствами, то есть с помощью силы тяжести и камней, показали 30-метровую пропасть. Разведчики попытались обойти препятствие. Вообще, у Дилли имелся переносной локатор, но Лумис наложил вето на использование. Поэтому пришлось ходить вдоль обрыва. Полукилометровый задел ни в одну, ни в другую сторону не дал ничего. Пропасть тянулась в оба края и не желала сужаться. Ширина ее, кстати, укладывалась в 20-метровый предел. Это был странный курьез, тем более, что внизу не имелось никакого намека на протекающую когда-то стремнину. Вернувшиеся для доклада посыльные, они предусмотрительно опасались связываться по радио без убийственной в буквальном смысле надобности. Ошарашил Лумиса новостью. Но на карте действительно ничего не значилось. У астронома, которого от отчаяния тоже привлекли к обсуждению, язык чесался провести какую-нибудь лекцию о скоростом, горизонтально черкнувшем Гею и вновь умчавшемся в космос метеорите, эдаком подобии брошенного вдоль волн плоского булыжника. Его заставили умолкнуть в самом начале изложения версии: не время было развлекаться отвлеченными от жизни баснями, быстро сошлись на том, что аномалия как-то связана с неким новейшим оружием. В принципе, вопрос стоял не происхождение препятствия, а о том, как его миновать. Это тоже решили. К Диле отослали помощь еще в 10 человек, с кучей снаряжения. Выдвижному отряду пришлось заняться альпинизмом досрочно. Он планировался как крайняя мера на противоположном стороне верблюжьей шеи. Выяснилось, что склоны аврага, несмотря на крутизну, достаточно устойчивы и удобны для вбивания клиньев. Пожалели, что нет лишней бомбочки для закладки ее на дне. Местечко для минирования было идеальное. Как только первый из штурмующих склон Мстителей достиг противоположной стороны, приступили к созданию небольшой канатной дороги. Навели ее относительно быстро. Вот бы Лумис, Дили, Астроном, да и все остальные удивились, если бы знали истинную причину происхождения аномалии. А это был след, оставленный боевой горой. И именно здесь, в зауженном месте верблюжьей шеи, дабы не расшатать близкие скалы, Сонный ящер шел на узком луче, когда вся мощь сверхплотной воздушной подушки группируется вдоль оси гигамашины. И именно чудовищное давление, созданное ею, спрессовало и спекло породу в столь удобную для альпинизма структуру.